Литовцы, пытавшиеся взять себеж потерпели под ним поражение. Видя, что разорительная война только затягивается и никакой смуты в Москве не произошло, Сигизмунд желал уже прекратить борьбу. Переговоры завязались сначала издалека между гетманом Родивилом и князем Иваном Телепневым Оболенским при посредстве брата последнего Федора, находившегося в литовском плену. Долго обе стороны спорили о том, где должны идти главные переговоры — в Москве или в Литве, или на границе. Московская дума твердо стояла за честь своего государя, хотя и малолетнего, и настояла на том, чтобы Великое Литовское посольство прибыло в Москву, для чего ему по обычаю отправлена была из Москвы опасная грамота. Зимой 1537 года приехал полоцкий воевода Глебович с товарищами. Переговоры о вечном мире по обыкновению начались с условий невозможных. Литва потребовала уступки Новгорода и Пскова. Потом предлагала заключить мир на основании границ, которые были при Казимире IV и Василии Темном. Потом просила только уступки Смоленска или другого равного ему города. Но бояре не дали никаких уступок... Наконец, после многих споров, согласились заключить не мир, а только пятилетнее перемирие, считая от благовещеньего дня 1537 года, обе стороны остались при том, чем владели. Это перемирие развязывало Москве руки по отношению к другим ее врагам, Крыму и Казани. Во время войны Сигизмунда с Москвой, хотя крымский хан Саибгерей и был его союзником, Но в самом начале этой войны против Саипа восстал его племянник, Ислам Гирей, и Орда разделилась между ними. Московское правительство думало воспользоваться этим разделением, оно вступило в сношение с Исламом, посылало ему поминки и старалось вооружить его против Литвы. В то же время оно не прерывало вполне сношений и с Саиб Гиреем. Между тем, московский беглец князь Семен Бельский... Обманутый в своих надеждах на короля, отпросился у него под предлогом благочестивого путешествия в Иерусалим. Вместо того он отправился в Константинополь и начал подговаривать султана Салимана к войне с Москвой, думая с помощью турок и татар осуществить свои планы относительно Рязанского и Бельского уделов. Султан, по-видимому, согласился помогать ему и вместе с ним послал в этом смысле приказы хану Крымскому и Паше Каспийскому. Но в это время уже прекратилась война Москвы с Литвой. Ислам Гирей известил Москву о происках Бельского. Московское правительство стало уговаривать Ислама, чтобы тот схватил и выдал ему Бельского, обещая зато большие поминки. Ислам обещал, но сам он вскоре был убит одним из Ногайских князей. Тогда Саиб Гирей снова соединил Орду под своей властью. Он немедля потребовал от Москвы больших поминков, грозя в противном случае прийти с войском и уже не голую ратью, как его старший брат Магмед Гирей, а с пушечным нарядом и с конницей турецкого султана. Он требовал также, чтобы Москва оставила в покое его племянника Сафа Гирея Казанского. «Мы видели, что Василий III посадил в Казани Касимовского царевича Еналея как своего подручника». Но после Василия, во время войны с Литвой, в Казани снова взяла верх партия Крымская. Янолей пал жертвой заговора, и казанцы опять призвали к себе Сафа Гирея. Однако и московская партия не хотела уступить. Некоторые казанские князья и мурзы известили московское правительство, что если оно пришлет старшего Янолеева брата Шихалея, то они помогут ему снова сесть в Казани. Елена Васильевна, посоветовавшись с боярами, призвала Шихалея из его Белозерского заключения в Москву и оказала торжественный прием ему и его жене Фатиме, причем угощала их царским обедом и щедро наделила подарками. Но в то время война с Литвой еще продолжалась, и наши действия против казанцев не были удачны. Сафа Гирей несколько раз вторгался и опустошал наши области по Волжские и по -Окские. Когда же война с Литвой прекратилась, В Крыму вслед за тем было восстановлено единодержавие Саиб-Гирея, который грозил вторжением, если московское войско пойдет на Казань. Это обстоятельство на время приостановило московские предприятия в ту сторону. В связи с литовской войной и опасностями от татарских вторжений в управлении Елены совершены постройки нескольких новых городов или крепостей Заволочье, Сибеш, Буйгород, Балахна, Макшан, и обновление старых Владимир, Новгород-Великий, Устюг, Вологда, Пронск. Наиболее же замечательное построение того времени представляет московский Китай-город. Уже Василий Иванович задумал усилить укрепление столицы и поставить другую крепость рядом с Кремлем в том же пространстве между Москвой-рекой и ее притоком Неглинной.